Глава седьмая. В западне. Люк, один из четырех, по-прежнему был открыт настежь. Ромка заглянул вниз. Убедившись, что внутри пусто, осторожно спустил сначала ноги, потом повис на руках, а потом, когда до пола оставалось уже около метра, спрыгнул вниз. Внизу было непривычно свежо, и немного черной сажи уже успело залететь вниз. Сухой спирт еще горел. На счастье, взбесившаяся кукла не опрокинула его, иначе высланное изнутри картоном жилище уже полыхало бы ярким пламенем. Он быстро потушил таблетку, нашел выроненную выкидуху, фонарик, и, наклонившись к магистрали, где ожидаемо для него застрял робот, осторожно полез к нему. Сначала Ромка лез по трубам, как обычно, а потом, метров через пять, когда до незваного гостя оставалось меньше метра, аккуратно сполз в бок и осмотрелся. Тело БР заклинило как следует. Голова еще пролезла в сужение, а место, где у человека начиналась шея, зафиксировалось между одним наклонным краем короба и трубами. Робот остановился не сразу когда уже было плотно и получилось, что тело вбилось туда силой. Левая нога провалилась между труб, а руками он щетно, как-то несуразно пытался отжаться от боковых стен, но выглядело это так, как будто он пытался раздвинуть бетонный кора под себя. Если бы он вытащил ногу и сдал назад с прижатой к трубам головой, то в принципе он мог бы выбраться но, видимо, ползти задом он не догадался. Мощные, но узкого фокуса фонари светили вертикально в пол и в потолок, не особо помогая кукле понять, что находится впереди. «Попалась, падла!» злорадно подумал Ромка. Он подкрался вплотную и бесшумно привязал провалившуюся между труб ногу к трубе. «Теперь не уйдешь!» Все так же молча пообещал ему пацан. Поднырнув под трубами, отчего песок и нетронутый им ранее мелкий мусор зашуршали, он переместился в правую сторону и осторожно перехватил веревкой свободную правую ногу, застывшую в позе лягушки. Стопу он подвязал к поясу робота, заметно сковав возможное движение». К рукам, которые, очевидно, могли крутиться, как у человека, и, судя по легким потрескиваниям при давлении на бетон, были очень сильными, он приближаться не решился. Робот, услышав шорох, замер. Мальчишка выбрал позицию за правой ногой вплотную к обрезиненной с проблескивающими металлическими нитями стопе. Достал нож и, щелкнув механизмом выброса лезвия, Хладнокровно и уверенно принялся пилить кукле ногу в коленном суставе. Покрытие робота, выполненное из крайне прочного передового материала, заскрипело и запищало от тугого трения по нему металла. Несколько секунд Ромко усиливал давление на нож, резать которым становилось тем труднее, чем сильнее он давил на него. «Ты чего делаешь, малой?» Наконец раздался растерянный голос из динамика. Ромка молчал. Фонарем осветил место, где он корпил, делая разрез. Разреза не получилось. Осталась лишь черная полоса на красивом серо-синем с зелеными пятнами сложном рисунке покрытия. Пацан потрогал лезвие. Затупилось. Почти сразу. Удивленно зафиксировав этот факт, Ромка молча двинул обратно в комнату. Где-то здесь у него был знатный тесак из магазина рыболов, такой же огромный, как у игрушечного Рэмбо, лежащего у него тут же в упаковке. «Эй, пацан, ты тут?» – послышалось из-за спины. Ромка молчал. Зачем ему разговаривать с тем, кого он с мрачной решимостью собирается вынести по частям? Игрушка это или манекен, или взбесившаяся кукла, какая разница? Теперь это его противник, неодушевленный и опасный. Он же видел, как она валялась там, среди разорванных пакетов грунта, и не могла встать. А то, что она опасна, это можно было и не обсуждать. Достаточно того, что она разломала голову ни в чем не повинного мужика с портфелем. Наверное, целилась в него, в Ромку, но перепутала. Разговора не будет. Он достал тот самый нож, который прятал с монтировкой у самого входа в туннель под кроватью слева. Здоровый, тяжелый, острый и твердый настолько, что оставлял надпилы на стекле, если посильнее надавить. Ромка пробовал. С другой стороны зубчатая пила. То ли для страху, то ли для дела. Глянув на неуютно открытый люк в потолке, где небо становилось все мрачнее, все же двинул продолжать начатое. «Эй, пацан! Малыш, как тебя? Слышишь меня?» Ромка занял прежнее положение, и тесаком, которым неудобно было орудовать в таком тесном пространстве, особенно с его слабыми ручками, принялся пилить тот же коленный сустав. «Эй, парниш, ты что там задумал?» Голос из динамиков был встревожен, но все так же недоумевал. «Слышишь?» Внезапно громкость динамика вышла на запредельный уровень. «Слышишь?» — громыхнуло в тесноте бетонного гроба так, что Ромка не сдержался, скривился и, выронив нож, зажал уши. «Падла!» — сдавленно произнес он, зажмурившись и втянув голову в плечи. Оброненный нож с характерным звяканием стали, а бетон, нелепо скакнув пару раз, упал между трубами под камерами боевого робота. «Это что такое?» На той же перегрузочной громкости проорали динамики. «Не ори ты!» Ромка со всей дури ударил БР по ягодице детским кулачком. Эффект был соответствующий. «Ты чего делаешь, Барбос?» Сбавив громкость, ошарашенно, сдавленным шепотом спросил робот. «Ты чего творишь?» «Чего? Это я, Барбос!» Со злостью процедил пацан, убрав руки от ушей. «Ну погоди, гад, я сейчас!» Ромка развернулся и пополз на выход. Алексей сидел перед мониторами, наблюдая большой охотничий нож с зазубренным обухом, явно не из дешевых, а потому наверняка из острых и твердых. Он уже разобрался, как отражается проекция робота на экране и видел положение аппарата. Но как выбраться из этого положения он не представлял. В его плане по спасению себя и бойцов из убежища только что был поставлен маркером большой и жирный крест рукой десятилетнего ребенка. Стало жарко, то ли от включённых мощных компьютеров, которые хоть и были без нагрузки, всё равно выделяли тепло, то ли от лежащего в свете фар то ли от последних, не предвещавших ничего хорошего, слов мальчишки. Ромка выбрался в комнату. Люк нужно было закрывать. Во-первых, будет холодно, во-вторых, может быть дождь, а в-третьих, палевно. Временно оставив куклу без присмотра в бетонном туннеле, плюясь злостью и мщением, Ромка надел шапочку и полез по вбитым скобам наверх. Бээр открыл не тот люк, который был над скобами. Тут всего был один путь подъема, и металлический, а не пластиковый люк, тяжеленный и почти никогда не поднимавшийся ранее, весил примерно столько же, сколько и Ромка, Да еще и припорошенный всяким мусором уплотнившим щели мог оказаться и заклиненным. Шапочку он одел с умыслом. Такие люки можно было поднимать снизу только головой. Тут Ромка был сведущ, а его красная шапочка с бубоном была выбрана не просто так. Встав под люком, поджав ноги для толчка и крепко схватившись руками, мальчишка надавил головой. Ничего. Он примерно этого и ожидал. Еще одно усилие. Сильнее прежнего. Сейчас он явственно почувствовал пуговку, пришитую к обратной стороне бубона, больно надавившую ему на голову. Неприятно. Помрачнев и пообещав, что кто-то точно пожалеет о том, что влез в его дом, Он надавил изо всех сил, не жалея ни головы, ни шеи, не стиснутых от напряжения зубов. Люк пошел. Главное было сорвать его с места, а там будет легче. Отодвинув железку, он, наконец, открыл проход и через несколько хлопотных минут, закрыв потолок как следует, с перемазанным сажей лицом и одеждой вернулся вниз. Присев на корточке, жадно выпил газировку. «Это же надо было такому случиться! Все, ну все было так хорошо, как пришла эта резиновая фигня и столько проблем устроила на пустом месте!» Сидя у входа в лаз, он, недобро глядя на освещающего себя и трубы робота, открыл вторую газировку. «Спалить его, что ли?» подумал он, прикидывая, сколько дыма получится от сгорания такой резиновой куклы. Засрет мне тут все, провоняет, не годится. «Эй ты, гад!» — крикнул он роботу, повернув голову. «Жечь тебя буду сейчас, понял?» Алексей обмер. «Нет-нет, стой, пацан, давай поговорим. Меня Алексей зовут, я спасти тебя пришел, слышишь?» «Чуа?» — недоуменно спросил, явно заинтересовавшись Ромка. «Хоть какое-то развлечение от этой куклы». «Ну, спасай, фигли!» — презрительно сказал он, делая глоток. Между тем в его глазах засветился огонек издевки. Расстояние было бы приличным для человеческого уха, но робот явно слышал эти слова. Механизм молчал. Ромка скинул шапочку и вместе с баночкой газировки полез к роботу. Подползя поближе, он удобно устроился позади него и, сделав глоток, смачно рыгнул. «Слышь ты, чепуха! Спасай меня!» — говорю. Для убедительности Ромка не поленился и, ловко крутнувшись, пнул механизм ногой под зад. «Не могу!» — честно признался голос из динамиков. «А с хрена ли тогда свистишь? Балаболка! Гад! Я сейчас вот это допью?» Он поболтал баночкой, словно собеседник мог видеть ее. «А потом жечь тебя буду. Понял?» «Слушай, но не надо, малой. Я же не со зла. Не делай этого, пожалуйста». «Да?» — Ромка вопросительно посмотрел на него. «Ишь ты какой! А что с тобой делать?» «Чего искала канистра?» У мальчишки за долгое время молчания звуки чужого, пусть и искаженного динамиками голоса, вызывали интерес. К тому же кукла точно попалась, а если так, то можно и поразвлечься. Алексей же, видя беспомощность механизма и понимая свою собственную, не находил слов. Его сильной стороной всегда были переговоры. Он понимал их суть, умел ждать и выгадывать момент, умел собрать подноготную о собеседнике, чтобы вести его интерес нужным для него, для Алексея Курсом. Но сейчас... Сейчас его собеседником был ребенок, непонятно каким образом оставшийся в живых в этом городе, когда все, даже насекомые и бактерии, были убиты гнусом. Даже то, что под землей на десятки метров, Даже в воздухе. Более того, он даже не мог видеть его лица, не мог читать его по мимике, жестам. Откровенно говоря, он совершенно не представлял, как думают дети этой возрастной группы. Он не был готов. А сжечь робота можно было запросто. Последнюю надежду на спасение его и других людей. «Слушай, давай договоримся». «Чего ты хочешь?» – прогудели динамики робота. Ромка рассмеялся, откинув голову в потолок. Незастегнутая желтая куртка распахнулась, обнажив зеленую кофту с котом. «Ты угораешь, что ли? Чепуха! Ты что, че, ко мне за этим пришел? Канистра, блин!» Ромка еще раз поплотнее пнул робота под зад и снова захохотал. К такому стилю переговоров худных АВ готов не был. Все, что планировал Алексей до того, как попал сюда, почему-то не совпадало с действительностью. «Помоги выбраться», — сдался Алексей. «Я... Мы сделаем все, что можем, чтобы спасти тебя». Ромка, делающий очередной глоток, поперхнулся. «Ага». Почти весело ответил он, но в этом веселье было больше злости. «Еще, что ли, твои сейчас припрутся?» «Нет». «А что нет-то?» Ромка сделал вид, что ему не страшно. Алексей не знал, что ответить. Он ожидал встретить испуганного ребенка, ищущего защиты. А нашел пинки под зад и издевки. Совершенно не то, с чем он был готов встретиться даже в реальной жизни. Более того, это именно то, чего он боялся и избегал в реальной жизни с самого детства. А тут... Придется подчиниться, цена вопроса слишком высока. Не можем. Никто из живых не может выйти. Я думал, если ты поможешь, то и мы тебя выручим. Снаружи только этот робот может перемещаться. Последнее, что хоть как-то работает. «Больше ничего нет и никого», — ответили динамики робота. Ромка допил газировку. «Живые, неживые, его-то какое дело? Не можете, ну и не надо. Не маленькие же. Вот он вроде и нездоровый лоб, а ходит себе и в магазины, в супермаркеты, куда хочет. Эти-то чего не могут? Не его проблемы». В его жизни всегда так было, что на вокзалах, что на улицах. Идёт тип какой-нибудь, и одет во всё новое, и котлы на нём модные. Видно, что не из дешёвых. Ботиночки чищенные, чемоданчик какой-нибудь красивый. А как рубль попросишь, так брезгует, ещё и руку с котлами отдёргивает. «Падла! И эта канистра падла!» Ромка шмыгнул носом. Жечь целиком, конечно, он эту штуку не хотел. Слишком все испачкается. Потом выносить это все равно по частям придется. Это не труб, потяжелее, и возиться с ним не в пример тяжелее будет. Да и разговаривает он вроде как по-людски, вроде как разнообразие какое-то. Но проверить надо, как он горит. Он показательно бросил пустую баночку газировки под трубы, так, чтобы она упала в зоне видимости робота. «Ну все, канистра, бойся, я допил. Сейчас жечь тебя буду, понял?» Ромко ободрительно прихлопнул робота по и направился в комнату. «Нет, нет, нет, ну хватит, ну не надо. Слышишь, ну, как тебя зовут?» В голосе робота мелькнуло что-то человеческое. Ромка замер. Он слышал, что роботы могут читать текст человеческими голосами, но тут было как-то сильно похоже. «Ромка!» – не сдержавшись, все-таки ответил он и продолжил движение. «Ром, меня зовут Алексей. Я управляю этим роботом». «Он?» «Нет, ты, Рома, наша последняя надежда. Нам нужна твоя помощь. Помоги!» Зачистили динамики устройства. Какой-то холодный мстительный цветок расцвел у пацана вместо сердца. Сколько раз он просил о помощи людей, еще с пяти лет, когда сбежал из дома, который и домом-то нельзя было назвать. Пьяная мать, посторонние мужики, ор, синий сигаретный дым коромыслом, мусор, объедки со стола. Порошок и свертков с изолентой, синтетическая вонь, подзатыльники, ее смех, ее смех и пустой взгляд сквозь него, сквозь него, просящего остановиться и вернуться к нему. На глазах блеснула слеза, а потом, там, на улице, прибившийся к каким-то пацанам, постарше его тогда, но помладше, чем сейчас. Побитый и сокровавленными губами, тихо просящий еды у прохожих. Их странные взгляды и стремление уйти поскорей от такого страшного малыша. И никто, никто не хотел прижать его, такого маленького и беззащитного к груди, согреть и защитить. Ведь он тогда боялся, боялся всех. Слеза все-таки сорвалась и капнула на картон. Было трудно смотреть через неверный от слез свет фонарей, свисающих с потолка. Хорошо, что робот не видит, что он плачет, и можно спокойно постоять, не вытирая слез, капающих уже с подбородка. Теперь он не боится. Теперь он презирает трусов. А этот, Алексей, послал вместо себя робота. Трус. Думает, пришел, попросил, и тут ему помогли. «Никогда с ним, с Ромкой, так не поступали. Зачем ему тогда помогать этому Алексею? Это ведь они показали ему, как надо вести себя с просящими. Тех, кто просит, бьют. Если хочешь брать, бери, иначе ничего не получишь. Это он понял. Это ваши, ваши правила. Это вы, вы его учили». Ромка взял новую таблетку сухого спирта и зажигалку. Вокидуха привычно была в кармане. Вернувшись к роботу, он начал прикидывать, с какого места начать. Наверное, с того, где лучше видно. Удобнее всего правое колено, там, где он начинал резать. Устроившись с правой стороны, учитывая, однако, то, что робот может начать дергаться, Он зажег таблетку сухого спирта и поднес к коленке. Таблетка, горящая с одного края, медленно набирала силу, и ее синее пламя, облизывая синтетическое покрытие робота, становилось желтым. Черный дымок обозначил начало процесса. Ромко знал этот запах дыма. Очень опасный, отвратительный. От него можно потерять сознание, если несколько раз вдохнуть. Говорят, старые вагоны были сделаны изнутри из такого материала. Выгорали за минуты. Люди даже не успевали проснуться, настолько ядовитым был дым. Легкое оранжево-желтое пламя возникло на коленке робота и, задохнувшись в собственных испарениях, потухло, оставив черное дымящееся пятно. На мониторах у Алексея в проекции БР на правой ноге в районе колена появилось красное обозначение термического воздействия. Рома, ну пожалуйста, не жги робота, дай уйти. Но не хочешь помогать, не помогай. Дай выбраться, и я уйду обещаю! простонал Алексей. Людей, кроме тебя, нет, потому к тебе и пришел. Извини, прошу тебя. «Что ты за человек такой? У тебя мама есть? Ты же человеком родился!» Ромка замер. «Мама!» — холодно посмотрел на робота. Черное пятно на коленке постепенно переставало дымить. Он подождал немного и подковырнул лезвием, ставшую хрупкой и ломкой оболочку. Зашуршав окалиной, она мелкой крошкой начала разрушаться под действием ножа. «Мама», – тихо повторил про себя пацан, механически ковыряя небольшое отверстие, под которым под лезвием прощупывалась металлическая коленная чашечка. Как у человека. Возиться сейчас с разделкой робота ему не хотелось. Вонял он знатно, да и пустой желудок уже давал о себе знать, ведь он так и не поел. Вдруг, потеряв интерес, он отставил ковыряние. «Нет у меня мамки. Домовский я. Интернатовский. Жалеть меня не надо, понятно? Я сейчас спать, а ты сиди, чепуха и не чирикай. Будешь мне мешать, оболью розжигом и свалю. Сейчас хат по Москве свободных много. Никто не выгонит. Поняла, канистра!» «Понял, Ром, понял», — тихо ответили динамики боевого робота. В темноте убежища, возле шахты лифта, обозначавшего свой отказ к действию тусклой лампой красного цвета, в мрачном молчании располагалась группа из 15 человек. 10 часов назад их было 17, а менее суток назад 18. Все, что осталось, от целых 50 военных специалистов, эвакуированных вместе с семьями на более чем 500-метровую глубину убежища. Защищены артефактами муха в убежище были не все. Гнос взял убежище расчетливо, проведя свою операцию по нотам. Сначала взломал одну из двух шахт лифта, пустив туда своих собак, Ужасных, сшитых из цепких человеческих рук одного или двух тел, вооруженных холодным оружием, а других, еще более отвратительных, человекообразных многоножек, пустив через узкие воздушные колодцы напрямую в жилые помещения. Пока профильные военные, понимающие, что такое «гнус», блокировали шахту, Захват гражданских этажей, располагавшихся ниже, был закончен. Быстро и без особого шума. Несколько сбивчивых сообщений по интеркому и всё. Двери запечатались, поставив красный запрещающий глазок фонаря над биосканером. Даже деморализующие своим ужасным видом собаки, моментально кидавшиеся на максимально ближнюю дистанцию, отступили как по команде, убравшись в шахту лифта. В живых осталось 18 человек, все перекрытые артефактами. Еще трое защищенных погибли в прямом столкновении возле лифта, получив ранение в лицо от Гнуса из десяток огнестрельных ранений от своих же товарищей. Вариантов исключить дружественный огонь в той неразберихе и панике не было. Ценные артефакты с них сняли и сразу же отступили, оставив там же с несколькими погибшими ремонтниками, прибывшими сюда первыми по техническим причинам. Вход в гражданские помещения был заблокирован с обоих сторон. Разблокировать их можно было так же, как и шахту, а именно одновременным сканированием человеческой руки с обеих сторон живыми и здоровыми людьми живыми и здоровыми, негнусом. Дальше достаточно было просто нажать на кнопку, и если система безопасности не видела других поводов сомневаться в чистоте процедуры, то требуемое действие производилось. Помещения не открывались. И вот теперь их дожимали. Сначала появилась одна многорукая ползающая тварь, Почти бесшумно и быстро перемещаясь, она скрутила и присосалась больным поцелуем к одному из бойцов, не дав тому и пискнуть, а потом бросилась к другому. Но людям повезло. В этот момент у них была смена постов, и сразу несколько стволов появилось в прямой близости от твари, раскуручив ее на месте еще с десяток секунд, светя в темноте раскаленными раструбами автоматов и пулеметов. Посты решили сместить по коридору назад к неповрежденной лифтовой шахте, чтобы не оставлять вентиляционные ходы за спинами постов. Вторая тварь сработала по-другому. Сначала в темноте, в глубине долгого коридора, были слышны скрижетания металлических пик собак. Тех самых, которые ранее врывались через лифтовую, отвлекая внимание на себя. Но когда люди слегка продвинулись вперед, занимая требуемые точки контроля, многоножка выскочила из-за спины. Как она оказалась за спинами почти всех бойцов, было неясно. Но она успела взять одного, крутясь между людей под огнем, тут же бросилась на другого. Дружеский огонь убил стоящего перед ней бойца и чуть было не достал другого, но тварь, получившая килограммы свинца в тело, бросилась на утек. Ей почти удалось проскочить в сторону собак, но не удалось. Несколько пуль одновременно попавших в голову снесли ее, и она сильно замедлившись потеряла направление. Ещё почти с десяток секунд грохочущего огня автоматов, остановленного командиром, чтобы не тратить боеприпас. И она, недобитая, медленно переворачиваясь, в конце концов и сдохла, не найдя силы на восстановление. Хотя допускается, что её добили стоящие в досягаемой близости для их воздействия собаки. Гнус может убивать друг друга, когда приходит время». Тут под землей не так много свободных источников жизни. Боеприпасы были не бесконечны, еще один или два таких захода и все. Дальше только голыми руками, прикладами и саперными лопатками. Оставался средних размеров ящик гексогена, килограмм на 10-12 содержимого. По небольшой шашке на грудь каждому и хватит, чтобы не только уничтожить близкую тварь. Но если рвануть все в шахте лифта, то и шахта наверняка разрушится в нижней части, запечатав убежище с этой стороны. Каждый думал о своем, ощущая острый пороховой запах в воздухе, запах больной крови из коридора, чувствуя жажду и взвешивая в руке остатки воды во фляге. Один из бойцов еще при расстреле твари в лучах фонаря через дым выстрелов успел разглядеть промелькнувшую в крючковатом движении руку с татуировкой в виде розы. Рука жены его командира. Командир стоял в метре от него, поляв тварь из пулемета. Видел Леонета. Тела погибших бойцов лежали в нескольких метрах в сторону фронта. Не зная теперь, чего ожидать от них, командир приказал разоружить, снять броню, связать руки и ноги и не снимать артефакт. Они видели Гнус ранее, изучали его с высоты глазами беспилотников, в дымном, грохочущем крупным калибром ближнем бою камерами упрямых дизельных поисковых роботов в замедленной съемке камерами стремительных и эффективных боевых роботов. Но такие формы гноса им еще не встречались. Да, были еще огромные инфернальные волдарнийские танки, но они были только на поверхности. И теперь бойцы мрачно сидели подвое, распределившись так, чтобы один смотрел наружу, а другой — внутрь условного круга обороны. Внутри круга прямо на полу спали люди. Семь человек. Батареи фонарей экономили, поэтому светили не все. Имеющийся свет был рассеян и слаб, а почти двое суток бессонных от переживаний за свои семьи Замыливал глаза, и верное или неверное движение головы превращало далекое пространство коридора в сеть неясных рисунков. Кроме того, несколько раз появлялись собаки. Извилистыми путями они обозначали свое присутствие и замирали за вертикальными прижатыми к стенам бетонными опорами, ожидая действия людей. Сначала это здорово напрягало и в боевое положение поднимались все. Но потом, когда один или другой боец начинал клевать носом или видеть несуществующее, командир дал приказ спать семерым из пятнадцати. Замерший в темноте хирург, чувствуя состояние людей, наконец шевельнулся. Он понял, что нужно делать. Нужно выяснить, что именно не дает его исполнителям перехватить одеяло жизни и подчинить себе эти тела. Три погибших человека все еще могли дать немного сил, поскольку даже внутри них существовала жизнь микроскопических созданий. Но даже эти создания все еще были защищены каким-то устройством или... Хирург подошел вплотную к стене в направлении людей. До них было около 200 метров бетона, металла и земли, но он мог чувствовать даже на таком расстоянии. Перед тем, как улучшать новообращенных, он сначала улучшил себя. Теперь он чувствует гораздо тоньше, чем остальные. «Да, так и есть». На груди у мертвых людей, как и у живых, какое-то устройство. На живых его почти не чувствуется, оно сливается с общим фоном живого, а у трех спокойно лежащих тело, но заметнее. Он поманил к себе великолепного и едва слышным шепотом дал задание. Тварь, от спазма восторга хрустнув многочисленными позвонками, извиваясь, почти бесшумно исчезла в выбранном направлении.